Глава 22. И все таки правителями не рождаются. С огромным трудом, но я все таки сползла с постели. Ноги дрожали так, словно я месяц пролежала прикованной к кровати, а не каких-то несчастных полдня. Сделала шаг, и перед глазами сразу заплясали мушки. Однако я категорично игнорировала слабость и упрямо шла вперед. Как и думала, за ширмой обнаружила умывальник — бронзового цвета ванну и ведро для определенных нужд. Что сказать, в древние времена, когда титаны только пришли в наш мир, цивилизация была именно такой. А после смерти пожертвовавшей собой Дель Ортеган, Аскетон пал, опустела ее столица Накра, поэтому эволюцию в техническом плане вершить было некому и не для кого. В самом деле... Из живых остались только мананги, дарыщущие по округе волкалаки с остальной нежитью. Не мудрено, почему сам Сорур решил заболотить эту когда-то единственную империю. Я с какой-то грустью смотрела на ночной горшок, представляя, сколько впереди работы. Чтобы восстановить этот полуистлевший край в ближайшие сроки, о нормальном сне следует позабыть. А еще необходимо очень и очень много денег — Страшно представить даже сколько. От моих мыслей даже муторное состояние испарилось. Была бы моя воля. Хоть убейте, не могу понять причину, по которой все так рвутся к власти. Это же настоящий кошмар. Одни ограничения. Вся жизнь правителя посвящена подданным. Он каждое утро продирает глаза и идет на совещание, чтобы озадачиться очередным способом, как упростить быт своих подопечных. «И где взять на это деньги? Либо я чего-то в должности царица не понимала, либо Сантия Крис видела в этом статусе иную роль». Умывшись, внимательно заслушала подробный доклад Жалика. Фамильяр Еси посадил меня за стол и заставил поесть, пока сам с жаром рассказывал, что жрицы и гарпии с горгульями успели сделать с момента своей переправки. И дел было сделано немало. Дворец восстановили почти весь, отремонтировали пару кварталов на верхних улицах. Очень помогли тролли и гномы, изъявившие желание отправиться в аскитон с первыми гарпиями Скарлона. Окраину трогать не стали, там слишком много болталось нежити. В основном здесь горгулы занимались зачисткой. Именно они нас и встретили, сопроводив во дворец кратким путем по тоннелям. Как только увидели в каком-то состоянии, «Эти ушлые жрицы приостановили все работы». Жалик недовольно прищурился. «Сдается мне, твоя Крис собирается начать вставлять палки в колеса». «Конечно, она же наладила процесс работ, так как до твоего появления считалась старшей. А теперь умыла руки, чтобы народ сразу ощутил изменения». «Но вот что плохо. Ты же тут лежишь, восстанавливаешься. Как она себе представляет распределение смен?» или быстрое решение продовольственных нужд. Чтобы настроить и починить порталы, нужно больше стихийников. Или Соломон, который умножает силу любого живущего на Сороре. А это невозможно. «Почему же?» — я усмехнулась, с жалостью рассматривая свою разбитую физиономию. Монанг постарался оставить о себе напоминание. Всё лицо было сплошь царапины. «Регенерация, конечно, скоро все исправит». «Но ёлки-палки! Фи, а не царица!» Вспомнились слова советника драконов. «Задача правителя — правильно организовать боевые единицы после тщательного изучения фронта работ. Я не обязана тянуть все на своих плечах. Давай-ка допуск для Рогмара и Крис. Побудешь пока моим главным помощником. Они лучше ограничатся одним советником. Он, прости господи, у меня больше доверия вызывает, чем твоя жрица». Именно поэтому я его зову. Так бы вообще ограничилась одной Сильвией. а Она же тут все на поток поставила, сам сказал: Э, ладно, я мухой, пока приведи себя в божеский вид. Жалик испарился, а я с грустью открыла рюкзачок. С разбитой губой и расквашенным носом божеский вид мне и не снился. Посетители вошли, предварительно постучав. Лорин, милая, как ты? Участливое беспокойство и забота с Анти выглядели искренними. Я даже растерялась, не понимая, как присевшая рядом со мной жрица Гарпий может быть той, о которой мне все уши прожужжали. Насторожилась. «Более-менее», — ответила кратко, принимая полусидящее положение. Гостей после долгих размышлений решила встретить именно здесь. «Я же больна?» «Больна. Враг, Крис или нет, время покажет». Но лучше не провоцировать жрицу на лишнюю активность. Ильяс Рогмар остановился у дверей спальни. Дракон не захотел переступать порог женских покоев. Традиции. У ящеров с этим строго. В какой-то степени я попросила Жалика позвать эту парочку сюда не только, чтобы дать некоторые распоряжения, и еще для того, чтобы четко указать дракону на границы нашего общения. Или он воспринимает меня царицей, Или женщиной. И то, что он там застыл, очень плохо. Больше всего я не хотела бы себе такого наставника, который видит во мне женщину. «Советник, проходите». Строго сведя брови, я упорно сверлила взглядом дракона. «У меня есть для вас поручение». «И я выслушаю его, когда вы выйдете в гостевые покои». С кривой улыбкой протянул Ильяс. «Сантия, помогите своей воспитаннице подняться». «Слуги накрывают для нас ужин». «Жалик расщедрился». Дракон усмехнулся. «Я буду ожидать вас тут». Дверь бесшумно закрылась. Я посмотрела на Сантию с удивлением. Жрица тут же улыбнулась. Хотя я могу поклясться. Секунду назад смотрела на меня волком. «Да». «Как у вас дела?» Начала я с самого безобидного вопроса. «Ужасно». — скривилась Сантия, без промедления подавая из шкафа самое первое попавшееся под руку платье. Спорить с выбором жрицы я не стала, хотя любому платью предпочла бы любимые кожаные штаны из формы стража. Сейчас не до этого. Мы еле справляемся. Признаться откровенно, я очень разочарована. Нет, мы знали, что просто не будет. а скитон стоял несколько тысячелетий на болотах, «Понятно, что никаких благ тут не сохранилось. Но условия жизни в руинах просто ужасны. Гарпии недовольны. Гаргулы тоже устали отражать каждую ночь нападение со стороны Палбрума. Боюсь, скоро начнут роптать о возвращении в Скарлан. Пусть...» Нырнув в недра длинной юбки, беспечно махнула рукой, тем самым раздражая Крис. «Кто вернется в Скарлан, фамильяра не получит. Это не я говорю» прервала набравшую побольше воздуха жрицу. Сантия сдулась, помогая со шнуровкой, но надолго женщины не хватило. «А кто, — говорит, — неужели ты уже слышишь Амиран?» «Я слышу аскитон, специально ответила размыто, чтобы избежать малейших расспросов. «А еще Палбрум, нападения пока прекратятся». «Вождь Мананг повержен, дураку понятно, что пока эти недовампиры затихнут» так что горгулы могут спокойно направить все силы на восстановление Накры. «Для восстановительных работ нужна магия, а жрицы практически не чувствуют ее в столице». Сантия нахмурилась, делая шаг назад. Готова. Ты совсем стала взрослой, Лорин. Я подумать не могла, что придет время, и ты возглавишь нас». «Да, я тоже такого не предполагала, Сан, но так распорядилась судьба» поймав взгляд жрицы, со всей строгостью посмотрела на Крис. «Для своего народа я желаю только лучшего. Уверена, ты тоже, поэтому нам лучше дружить». «Я... конечно...» Женщина запнулась совсем на мгновение. Кажется, это ее разозлило. Жрица поморщилась. Потом, убедившись, что я продолжаю за ней наблюдать, почтительно склонилась. «К вашим услугам, Сиана». «Ох, как мне хочется тебе верить!» Глубоко вздохнув, вышла в гостевые покои, изо всех сил стараясь не хромать. Регенерация — процесс капризный. Для качественной восстановительной работы требуется ряд факторов, а один из них соблюдался крайне плохо. Живот заурчал, соглашаясь, а я покраснела, наткнувшись на насмешливый взгляд дракона. В довольно потрёпанной комнате, выглядевшей куда хуже моей спальни, Пахло помрачительно. «Ужин остывает. Предлагаю сначала поесть, а потом поговорить». Я согласно кивнула, присаживаясь на большое кресло. Древний предмет мебели мерзко заскрипел. «Удивительно, как в этом замке вообще хоть что-то могло сохраниться. Столько времени прошло. Целая вечность». Будто бы, прочитав мои мысли, Рогмар улыбнулся. «Саргонский дуб. Магическое растение». Из него почти вся мебель моего замка сделана. Как только решится проблема с подпиткой местности и магам удастся настроить порталы, советую обратиться именно к мастерам этой породы дерева. Гномы из Саргона не только работают с деревом. Они в один миг восстановят былое величие и архитектурное наследие Аскитона. Да, именно поэтому я еще в Академии Ним отправила запрос на семь бригад из Саргоны. Ха, съел!» Ильи только усмехнулся. «Отличное решение!» Еда порадовала разнообразием. Пусть не королевское пиршество, но все было вкусным и сытным. Мне, как недавней стражнице, вообще все понравилось. Ароматный наваристый суп, прожаренное мясо и душеные овощи быстро пропадали с моих тарелок. Однако на лицах гостей королевского крыла промелькнуло пару раз снисхождение — Вызвано оно скудным выбором еды или моим поеданием этого выбора. Непонятно. Да и плевать. Я одолела мананга Как хочу, так и ем. До балов и торжественных пиршеств, где без этикета никуда, как ползком до цароса. Работой над своим изяществом займусь чуть позже. Мне бы накру хотя бы восстановить, до да порталы починить. А там уже подтянутся нужные люди и не нелюди, которые успешно продолжат наше с гарпиями, горгулами, драконами, вампирами и остальными ребятами из экспедиции старания. Отложив столовые приборы в сторону, улыбнулась, поднимаясь с места. «Итак, идем, покажите мне, как обстоят дела». Крис и Рогмар встали за мной, немного растеряны.